Глава 2. Время, в которое жил Александр Николаевич Николаев, или, как звали его в приятельском кругу, просто Саша Николаевич, было временем чувствительных стихов, томных взглядов, беззаветной веры в идеалу любви и дружбы, в сродство душ, временем альбомов, храмов в парках, разбитых урн под плакучими березами, сувениров, медальонов с сплетенными таинственными литерами из волос, словом всех атрибутов господствовавшего тогда сентиментализма». Александр Николаевич, может быть, в силу своего до некоторой степени исключительного положения, был одним из самых восторженных. Судьба сложилась для него так, что само его существование представлялось романтическим. Разумеется, это не могло не повлиять на него, и он, с одной стороны, был разочарован вообще, а с другой, верил, что на свете есть душа, которая тоскует по его душе, и которую он должен найти, и есть идеальный человек, способный для него на самоотверженную, беззаветную дружбу. Тоскующей души он еще не нашел, хотя приглядывался ко многим девушкам. Что же касается дружбы, то в этом отношении он был уверен, что обрел то, что искал в лице графа Савищева. Поэтому понятно, что должен был испытать Саша Николаевич, когда сообщил графу о происшедшей перемене в своих денежных делах, а тот вовсе не оказался на высоте своего положения. Понятен также и тот повышенный, выспренный тон, с которым Саша Николаевич прогнал Савищева театральным жестом, указав ему на дверь». Когда граф вышел, Саша Николаевич, оставшись один, опустил голову и закрыл лицо руками. Тяжелые минуты переживал он. В самом деле, лучший друг изменил ему именно тогда, когда нужна была его поддержка. Николаев не сознавал, разумеется, что в действительности граф Савищев был обыкновенный смертный, самый заурядный, и что он сам, Саша Николаевич, в своем воображении наделил его какими-то особенными качествами. Как бы то ни было, однако, разочарование оказалось болезненным и заставляло страдать неподдельной скорбью. «О, Господи!» – вздохнул Саша Николаевич, но тотчас же поднял голову и отнял руки от лица. Ему почудилось, что кто-то вошел. Он не ошибся, перед ним стоял некий господин, совершенно ему незнакомый. Внешность этого господина, хотя и вполне приличная, даже изысканная, все-таки с первого взгляда не внушала симпатии, Особенно неприятными казались его угловатые, как будто заостренные уши, рыжие волосы с начесанным коком и зеленовато-серые глаза. Его одеяние, манишка, жабо, галстук было безукоризненным. «Что вам угодно?» – спросил удивленный Саша Николаевич, видя, что незнакомец не выказывает желания уходить, как человек, ошибшийся дверью, а наоборот продолжает смотреть на него с явным намерением вступить в разговор. «Я хотел бы поговорить с вами», – заявил незнакомец, и, не ожидая приглашения, без церемоний подошел к столу и сел. «Я потому», – пояснил он, – решаясь беседовать с вами, – «что мой разговор будет вам полезен и, может быть, выведет вас из того затруднительного положения, в котором вы теперь находитесь. Потерять тысячу рублей ежемесячного дохода и очутиться внезапно ни с чем – штука плохая». «Откуда вы знаете это и кто вы такой?» Опять удивился Саша Николаевич, широко открытыми глазами, глядя на незнакомца. «Видите ли», — заговорил тот, — «я мог бы сейчас сочинить какую-нибудь историю, более или менее сложную, доказывающую мое всеведение, или что-нибудь в этом роде, дело тут очень простое. Я сидел рядом и слышал весь разговор с бывшим вашим другом, там слышно каждое слово». Он показал на запертую дверь, соединявшую кабинет, где они сидели с соседним. «Так что же вы, собственно, хотите, — продолжал недоумевать Саша Николаевич? — помочь вам и больше ничего? Помочь мне? В каком это смысле? В самом непосредственном. Если мы сойдемся с вами, вы будете также получать тысячу рублей в месяц, как и до сих пор. От кого? Не все ли вам равно? Однако... Да ведь получали же вы до сих пор деньги, неизвестно откуда. Но это меня ни к чему не обязывало, а вы говорите, что я должен в чем-то сойтись с вами». «Да, разумеется, это необходимо. С вашей стороны потребуется исполнение некоторых условий. Каких же?» «Не очень замысловатых. Слушаться меня и беспрекословно исполнять мои требования». «Что за вздор?» — усмехнулся Саша Николаевич. «Вы, вероятно, выпили лишнее, говорите пустяки». Незнакомец усмехнулся и переспросил. «Отчего же пустяки?» «Да ведь как же! Вы хотите, чтобы я исполнял ваши требования и слушался вас?» когда я даже понятия не имею, кто вы такой и откуда вы. Но это не даром, Александр Николаевич. Ведь тысяча рублей в месяц... «Вы знаете мое имя?» – невольно воскликнул Александр Николаевич. И фамилию тоже подтвердил незнакомец. Альвы, Александр Николаевич Николаев. Я вас встречал и раньше, только нам до сих пор познакомиться не пришлось. Так ведь тысяча рублей в месяц, подумайте...» «Да и думать нечего», — решительно сказал Саша Николаевич. «Оставьте меня в покое. Ни на какие сделки из-за ваших денег. Я не пойду». Я ожидал этого, словно обрадовался незнакомец. Иначе с первого раза вы ответить и не могли. Тогда зачем вы начали этот бесполезный разговор, если заранее знали мой ответ? Я знаю, что с вами случится в более или менее отдаленном будущем. И что же? Вы придете ко мне и будете более сговорчивым, чем теперь. Послушайте, это дерзость». «Нисколько. И опять-таки вовсе не предвидение или всеведение, а просто расчет. На всякий случай я вам оставлю свою карточку, тут написан мой адрес». «Да уйдите вы от меня», — не выдержал Саша, наконец. «Оставьте меня в покое, мне право не до вас теперь и не до ваших расчетов». Наглая упорная назойливость этого господина взбесила его. Незнакомец не настаивал больше. Он вынул карточку, положил ее на стол и выскользнул из комнаты, словно его тут и не было». Саша Николаевич встал и дернул за санетку, чтобы позвать лакея. Когда тот явился, он заплатил ему по счету и, не взглянув даже на лежащую на столе карточку незнакомца, ушел из ресторана.